Глава 20 Рианна отыскала тяжелые сундуки и с помощью своей магии выдвинула их на центр комнаты. Облачко пыли, которое она подняла, она тут же воздушным потоком отправила в камин. «Так-так, посмотрим». Рианна достала верхнее платье и встряхнула его. «Это уж больно мрачное. Мама не любила это платье». Нахмурился Арии и покачал головой. «У нее было красивое, такого зеленого, скорее мятного цвета», — припомнил Николас. «Рукава из кружева. Поищи его». Прежде чем они нашли зеленое, они отыскали голубое, бледно-желтое, расшитое птицами. И, наконец, зеленое, украшенное вышитыми листьями лавра. «Ого, какое красивое!» — оценила Айви. «С какого начнешь?» спросила Арианна, держа платье на вытянутой руке. «Ари, можешь паром его немного разгладить. Только осторожно. Наверное, давай сначала желтое», решила Айви, хотя взгляд ее то и дело возвращался к платью с растительными мотивами. Мальчики отвернулись. Распорядилась Арианна после того, как Адриан осторожно отгладил ткань. Ник щелкнул пальцами, превращая шейный платок в подобие ширмы, так что им с Адрианом даже отворачиваться не пришлось. «Господи, как в него влезть?» Айве показалось, что платье очень уж тесное. «Не волнуйся, влезешь», — пообещала Арианна. «Можно, конечно, надеть корсет, но мне кажется, он тебе не нужен». У бедного Ари от таких разговоров едва уши не задымились. Ник многозначительно посмотрел на Адриана. «Помнится, твоя матушка очень любила декольтированное платье», — сказал он. «Да, она предпочитала такой фасон», — подтвердил Ари без труда и не ко времени воскрешая в памяти округлости Айви, которую видел, будучи котом. «Мне кажется, цвет не совсем подходит Айви», — сказала Арианна, убирая ширму и отступая в сторону. «Пройдись». Адриан никогда не считал себя поверхностным, но когда ширма исчезла впервые миг он сфокусировался на деколта айви а потом уже смог оценить общий вид света маловато чуть сиым голосом с сожалением признал он сейчас я зажгу еще пару свечей он взял ту с которой они пришли ник можешь увеличить зеркало попросила айви так будет больше отраженного света момент николас исполнил ее просьбу И они с установили его так, чтобы пламя свечей отражалось в нем. В комнате стало светлее, но было ясно, что цвет и впрямь Айви не идет. Желтый отблеск в желтом же свете делал и ее саму болезненно-желтушной. «Нет, пожалуй, не моё сказала Айви, посмотрев на себя в зеркало. Остальные с ней согласились. «Попробуй зеленое, у него нежный цвет» предложила Арианна, возвращая на место ширму. «Боюсь, в него меня придется упихивать коленкой», ответила Айви, потому что оно казалось еще более тесным. Но волшебные руки Арианны как-то справились и даже дышать она в нем могла. Вышивка оказалась в основном на плечах, на подоле и шлейфе. На первый взгляд глухие длинные рукава оказались незашитыми и просто красиво струились вниз. Правда, к виду, своей подпёртой наверх груди, она оказалась непривычно «Может, хм, что-то более закрытое?» «Зачем?» — удивилась Арианна. «Тебе есть что подчеркнуть? Давай спросим у наших критиков», — предложила она, поправив ленты, подчёркивающие талию. Смутившись, Айви вышла из-за ширмы, привыкая к весу тяжёлого шёлкового платья. «Ну что скажете?» — спросила она. Ник одобрительно присвистнул, а Адриан приоткрыл рот. Он совершенно определенно утратил дар речи, и дело было не только в декольте. «Хоть что-нибудь миукни никола спихнул друга в бок, чтобы тот не стоял истуканом. «Я... э тебе очень идет!» ответил Адриан. «Просто прекрасно! Моя мать была бы очень рада, что это платье перешло тебе!» «Ничего, что оно такое открытое!» Айви казалось, что она может видеть свой бюст, даже не опуская взгляд. «Все согласно придворному протоколу», — ответил Ник. «Если ты увидишь кого-то в более закрытом платье, то это однозначно религиозная фанатичка». Должен признать, Николас прав. Кивнул Адрия, ощутив нечто вроде чувства ревности от мысли, что очень многие люди увидят Айви такой. «Попробуй покружиться». Велела Арианна, чтобы понять, нужно ли подгонять платье по длине. Кивнув, Айви чуть придержала струющуюся ткань юбки и закружилась. Если бы Ник снова не пихнул друга, тут бы умер, так и не выдохнув. «Думаю, все идеально», — сказал Адриан не своим голосом. «Надо только подобрать аксессуары. Я принесу шкатулку». «Мою тоже тащи», — добавил Николас, одобрительно кивнув ты произведешь фурор на балу. «Я думала, мы наоборот, пытаемся избежать привлечения внимания к моей персоне. Разве нет?» спросила Айви, чуть смутившись. «Прости, боюсь, это нереально», развел руками Николас. «Видишь ли, наша знать в большинстве своем весьма консервативна, а потому не признает неравные браки. При этом таких семей не так много, и поскольку многие женятся между собой не первую сотню лет, На внешности отпрысков это сказывается не лучшим образом. «Не уловила сейчас связь», ответила Айви. «Причем тут я и близкородственные связи?» при том что ты несравнимо прекраснее каждой благородной дамы, которая будет на этом балу», ответил Адриан, войдя в гардеробную с двумя шкатулками. Айви залилась краской, уже жалея, что согласилась составить компанию Адриану. «Получается...» «Вы с ней ко мне из столь консервативных семей?» спросила она, пока те открывали шкатулки. «Ух, чтоб меня!» Она забыла, о чём хотела спросить, увидев в руках Адриана потрясающий сатуар из сапфиров. Улыбнувшись и расценив её вопрос как комплимент, Адриан протянул ей украшение. «Не думаю, что он пойдёт сюда по цвету, но можешь примерить, если хочешь». «И мне кажется, сюда подойдёт вот это». Николас вытащил ей чокер из топазов. «Вы оба дальтоники», — попеняла и Марианна. «Адриан, я точно помню, что у тебя было старое семейное колье из резного нефрита. Сюда подойдет именно оно». «Мы не дальтоники, просто мало в этом разбираемся», — рассмеялся Ари и стал рыться в шкатулке. «Это». Он достал украшение красивого зеленого цвета. «Оно, да» кивнула ариана и взяла из его рук многоярусное украшение с вставками из серебра и приложила его к шее айви то что нужно согласились мужчины никола споррылся в своей шкатулке и вытащил из него тонкий изящный браслет инкрустированный плоскими камушками нефрита я уже чувствую себя немного странно призналась айви пока ариана собирала ее волосы так и эдак с учетом их длины «Может, какую-то диадему или заколку?» предложил Адриан, роясь в шкатулке в надежде найти что-то подходящее. Рианна подошла к шкатулкам и вытащила то, что было нужно. Тонкую серебряную сеточку для волос, украшенную мелким жемчугом. «Думаю, это подойдет идеально». «Так, надо будет мне хорошенько вычистить мой фраг, чтобы хоть немного тебе соответствовать». Восхищение ни капли не угасло в глаза Харри. «Ради такого случая одолжу тебе свой тёмно-зелёный, чтобы ты соответствовал», — ответил Ник. «Он мне не подойдёт, ты выше», — покачал головой Адриан. «Я его уменьшу», — пообещал Ник. «Зато вы будете смотреться с ног сшибательно». «Хм, ладно». Ари правда хотел бы выглядеть достойно рядом с Айви. А на сегодня давайте заканчивать, и так уже ночь-полночь». Арианна помогла Айве выбраться из платья и забрала его, сказав, что немного освежит его и кое-что подправит. Айве не стала возражать, вернула украшение в шкатулки, и все разошлись по комнатам. «Ну и долго ты еще собираешься бездействовать?» Поинтересовался Николас, когда они остались в комнате Адриана. Он хотел использовать слово покрепче, но не стал. «В каком смысле?» «Не понял Адриан, убирая шкатулки с драгоценностями в сейф». «Да в прямом, дурья твоя башка!» Не выдержал Николас. «Вы, Сайви, нравитесь друг другу. Возьми уже себя в руки и предприми что-нибудь». Адриан только вздохнул. «Думаешь, я ей тоже нравлюсь так же, как она мне?» Все же спросил он. «Маги великие, почему мой друг такой непроходимый балуан? Николас воздел руки к потолку. «Конечно, ты ей нравишься, иначе почему она еще не бросила нас?» «Потому что она ответственный человек», — ответил Адриан. «И благородный, а не только потому, что что-то испытывает ко мне». «Это безусловно, и все же, не будь у нее симпатии к тебе, думается, она бы уже потребовала вернуть ее домой», — предположил Николас, умываясь нагретой им водой. «Ты знаешь, мне кажется, именно это меня останавливает», — признался Адриан. То, что мы принадлежим разным мирам, рано или поздно нам придется расстаться. «Ари, иногда ты непроходимый болван», – констатировал Николас, поражаясь, что тот так глупо упускает свое счастье. Дернув плечом, он вернулся в спальню и стал укладываться. «Я даже не буду с этим спорить», – ответил Адриан, тоже устраиваясь в постели. «Трудно быть неисправимым романтиком. Иногда я жалею что у меня нет твоего напора. Что-то мне подсказывает, что Айви именно твой романтизм и подкупает». Всё же заметил Ник, после чего повернулся на бок, заворачиваясь в одеяло. Айви тем временем лежала в постели без сна и думала об Адриане, о его взгляде, его реакциях и о его нерешительности. Это забавляло её, но в то же время ей хотелось какой-то определённости, Может, стоило самой сделать первый шаг? Все ее подколы и шутки были направлены на то, чтобы Адриан уже что-то предпринял. Но он только смущался и топтался на месте, хотя сегодняшний танец показал, каким он может быть. Без сна лежал и Адриан, погруженный в те же размышления. Да, все дело было именно в том, что Айви — это Айви. Так уж вышло, что ему не приходилось ухаживать за столь привлекательными девушками. И все же он решил предпринять хоть что-то. А потому утром, еще затемно, вышел из дома и, побродив окраины леса, смог набрать подснежников и решил оставить их на прикроватном столике Айви. «Куда ты мотался в такую рань?» — сонно спросил Ник, когда тот вернулся в спальню. «И почему ты сияешь, как новенький пятак? Монархия пала?» «К сожалению, пока нет». Адриан покачал головой, но улыбаться не перестал. Я набрал Айви подснежников. «Поздравляю! Такими темпами вы переспите лет через пять!» Рассмеялся Ник. «Но я рад, что ты сделал первый шаг». «Интимные отношения — это не главное». Адриан брызнул в него ледяной водой. «За это не сварю тебе кофе!» Хмыкнул он и пошел на кухню. «Но ведь я тебя похвалил!» Крикнул ему вдогонку Ник, оскорбленный фактом лишения кофе. «Ты сегодня ранняя пташка», — оценила Арианна, спустившись в кухню и найдя там Адриана. Да, встал пораньше. Конечно же, кофе Адриан сварил на всех. «Доброе утро», — Айви тоже пришла на кухню, прижимая к себе букетик. Этот подарок ее настолько растрогал, что она даже помогла цветам распуститься силой своей магии, отчего те стали только прекраснее. Арианне даже спрашивать не пришлось, откуда это. Она хмыкнула и одобрительно подмигнула Адриану. Тут, не скрываясь, улыбался Айви. «Спасибо», — поблагодарила она, окончательно убедившись в том, откуда цветы, и, подойдя к Адриану, поцеловала его в щеку. Адриан от неожиданности пролил кофе и успел подхватить его прежде, чем тот вылился на стол. Айви только хмыкнула и покачала головой. Ее жест повторила Арианна, подумав о том же самом, что и Ник. Если Айви не возьмет все в свои руки, созреют эти двое не скоро Впрочем, от комментариев она воздержалась и взялась за завтрак. Айви ей помогала, а последним на кухню спустился Ник. «Надеюсь, на мою долю все же остался кофе?» — спросил он. «А что, у нас какие-то сложности с кофе?» — удивилась Арианна, усаживаясь за стол, на котором все было готово. «Кстати, сегодня наконец-то должна вернуться наша кухарка». А «Адриан грозился лишить меня его за невинный комментарий», — ответил Ник. «И что же ты невинно прокомментировал?» — усмехнулась Айви, взяв себе тост, чтобы намазать маслом. «Романтическую натуру Адриана, конечно же», — тут же ответил Ник, несмотря на то, как Ари на него абсолютно по зашипел. Сразу догадавшись, о чем речь, Айви перевела взгляд на свой букетик. «Он очень красивый». Охотно отметила она. И я ему даже не подсказывал, добавил ник, за что получил еще и пинок по ноге. Эта ситуация не столько смущала, сколько забавляла Айви, но ей было приятно знать, что никто тут не против нее.